Глава 45 Такси обгоняло машинам часть по главной дороге вдоль высоких зданий. Оливия чувствовала, водитель торопится. На её вопрос о том, куда они едут, он недовольно пробормотал что-то на хинди. Не получив никакой информации, девушка решила отдаться неизвестности и любоваться видом большого арабского города. Здания сменялись слишком быстро. Внимание не задерживалось ни на одном из них больше секунды. Слишком быстро, чтобы рассматривать окна жильцов. Слишком быстро, чтобы рассматривать вывески магазинов. И слишком быстро, чтобы думать обо всём этом. Взгляд Оливии устремился ввысь, и её глаза встретились с родной стихией. Пусть бетонные коробки остаются внизу и меняют свой облик хоть тысячи раз, но при любой скорости не двигалось только одно. Небо. Родное, успокаивающее одним своим цветом, манящее и заставляющее думать о Даниэле. Оливия нахмурилась, осознав, что дыхание участилось, и по коже пробежала дрожь. В её теле рождались бабочки, щекоча своими крыльями все нервные окончания, заставляя кожу реагировать на этот трепет. «Долго нам ещё ехать?» А выслушав ответ на хинди, Оливия кивнула. «Водитель, не говорящий по-английски, — это один из этапов квеста». Её взгляд вновь устремился на дома, на многоэтажные здания, начинающие постепенно включать подсветку. При свете дня неоновые цвета только уродовали их, но скоро начнёт темнеть, и тогда огни украсят город яркими разноцветными красками. Он переоденется для ночной жизни. Вот только солнце зайдёт за горизонт. Оливия вспомнила о закате, который, по словам Даниэля, являлся важным для их необычного свидания. Она увидела солнечный диск, который уже касался зданий. До заката не так много времени. «Долго нам ещё ехать? Мне кажется, мы опаздываем». «Осталось немного, мадам». Наконец водитель заговорил по-английски, и Оливия открыла рот от возмущения. Она хотела сказать ему всё, что думает, но, увидев в окне самолёт, низколетящий над городом и закрывающий вид на заходящее солнце, её возмущение перешло в удивление. Они ехали в противоположную сторону от родного аэропорта. «Так какого чёрта здесь самолёты летают так низко?» Но вопросов стало на сотню больше, когда она увидела здание аэропорта и водитель повернул к стоянке. «Это же аэропорт!» «Что мы здесь делаем?» — возмутилась Оливия, решив, что водитель что-то напутал. Даниэль не мог заказать ей такси до чужого аэропорта. «Это всё, мадам!» — нахмурившись, произнёс таксист, желающий побыстрее избавиться от девушки. «Вам в аэропорт!» «Это шутка?» Она не собиралась выходить из машины, не зная точно, куда ей надо. «Вы меня не туда привезли!» «Мне сказали привезти вас по этому адресу!» Его английский был безупречен. Но Оливия не обратила на это внимания, думая над его словами. Что она забыла в чужом аэропорту? Неужели Даниил прилетел сюда из Дохи? «Арабия Airlines не выполняет рейсы сюда, их база — другой аэропорт. Может быть, он поменял билеты на другую авиакомпанию, чтобы быстрее прилететь к ней? А что она? Что делать ей сейчас?» Столько вопросов и ни одного ответа. Лишь молчание телефона и недовольный взгляд таксиста. Оливия вышла из машины и посмотрела на небо. Солнце оставалось на том же месте, где и было несколько минут назад. Но девушке казалось, что оно вот-вот коснётся земли. Оливия ужаснулась. Она не успеет до захода солнца прийти куда-то. Оглянувшись по сторонам в поисках мужчины в форме пилота с четырьмя золотыми шевронами, девушка растерялась. Людей было слишком много, но никого в форме капитана. Она сделала шаг в сторону незнакомого терминала, и тут же телефон в её руке ожил. «Даниэль!» — Оливия улыбнулась и облегчённо вздохнула. «Где ты?» «Жду тебя!» Родный шёлк коснулся её ухо и стала уже не так одиноко «Я надеюсь, ты уже доехала до аэропорта?» «Стою возле входа в терминал!» Она вновь оглянулась по сторонам, отыскивая Даниэля взглядом. «Но я не вижу тебя!» Она услышала его смешок в трубку, и это её немного разозлило. «Послушай меня, Ливи, сейчас ты зайдёшь внутрь терминала и увидишь возле входа охранника. Подойди к нему и скажи, что ищешь меня. Он проводит». «Удивительно». Что так просто? Это даже слегка напугало Оливию. Может быть, чтобы добраться до охранника, ей надо переплыть океан, а может, между ними будет вырыта канава шириной в полкилометра? Но всё оказалось действительно просто. Нет океана и нет канавы. Прямая дорога привела её к нужному человеку. «Я ищу капитана Даниэля Фернандеса Торреса. Следуйте за мной». Она шла за угрюмым охранником, минуя один за другим залы терминала. Оливия впервые была здесь, но рассматривать аэропорт ей и в голову не приходило. Она сосредоточилась на своих чувствах, на своем волнении, на своих эмоциях. Руки по-прежнему крепко сжимали телефон, и, казалось, он скоро разлетится на мелкие кусочки от воздействия силы. Это нервы. Сейчас она шла за незнакомым человеком в незнакомом помещении неизвестно куда. Мысли сменяли одна другую. Она перебирала в голове все варианты своего нахождения здесь, но так и не поняла, почему они прошли мимо зала прилёта. Разве она не должна встретить Даниэля? Видимо, нет, потому что ведущий её человек не остановился. Он прибавил шаг, и оливии пришлось ускориться, чтобы не потерять его из вида. Большие залы, длинные коридоры, маленькие комнаты для брифингов, багажное отделение, центр бортового питания. Казалось, они идут в вечность. Но кондиционированный сухой воздух помещения внезапно закончился духотой улицы. И в нос тут же попал запах топлива. Оливия остановилась, слегка прищурив глаза, пытаясь понять, где она. Охранник пропал. Растворился, исчез, а может, она не услышала его прощальных слов, потому что от увиденной картины она не заметила бы родную мать. Шум двигателей, горячий воздух от нагретого задень асфальта и метры, отделяющие её от человека, которого она ждала два дня и всю ночь. Даниэль осматривал белый одномоторный самолёт, рукой проводя по его крылу. На секунду Оливии показалось, что он так увлёкся этим делом, что забыл про свидание. Но только на секунду. Когда рука капитана коснулась лопасти винта, она залюбовалась этим зрелищем. Своим присутствием он мог украсить любой самолёт. Гигантский эйрбас или маленькую цесну. Хотелось стоять в стороне и наслаждаться этой картиной, запоминая каждое его движение, каждое прикосновение к гладкому металлу. Она забыла, зачем пришла. Из мыслей вылетели все догадки о необычном свидании. Оно уже было необычным, хотя бы тем, что она молча стояла и наслаждалась мужчиной, боясь отвлечь его. Но Даниэль заметил Оливию, опустил руку с лопасти и переключил своё внимание на девушку. Ветер лёгким прикосновением волновал пряди волос, которые выбивались из тугой прически. Они касались лица Оливии, и Даниэлю захотелось дотронуться до них, ощутить их мягкость. Но сильнее всего ему хотелось просто её обнять, прижать к себе ощутить её рядом. Не смотреть, а ощущать. Это второе странное желание после долгого отпуска. Оливия приближалась к капитану, и в её голове наконец возник ответ. Теперь она поняла, где пройдёт её необычное свидание. В небе, на этом самолёте вдвоём с Даниэлем, где нет ни души. Это потрясающе. Как она сразу не догадалась, как часто свидания проходят в небе. Она улыбнулась. Всегда. Но никогда наедине. Остановившись напротив Даниэля, она не понимала, почему тот молчит. Но ещё больше не понимала собственных немых слов. И хотя вопросов были тысячи, сейчас они стали неважными. Что значат слова перед взглядом, который ответит на любые вопросы? «Я хочу поцеловать тебя, но это лишение свободы на три месяца. Как думаешь, оно стоит того?» Наконец он заговорил, и Оливия облегчённо выдохнула. Он был всё тем же. «Мне придётся сидеть с тобой в одной тюрьме, и мы сможем целоваться чаще». Они рассмеялись, представив эту сцену, им грозил пожизненный срок. Оливия пальцами коснулась крыла самолёта, осознавая, насколько он маленький по сравнению с их «эрбосом». «Я, кажется, знаю, где будет проходить наше необычное свидание». «Где? В небе?» — ответила она. «Наедине друг с другом». Даниэль взглянул на белоснежную цесну и вновь перевёл взгляд на Оливию. Он не думал о том, что наедине друг с другом это необычно. Нет, он придумал нечто другое, и в его жизни это тоже было впервые. «Свидание и правда будет в небе, но необычное оно не этим». «А чем?» Она не ожидала чего-то другого и теперь внимательно наблюдала за Даниэлем в ожидании ответа. «Ты когда-нибудь управляла самолётом?» Оливье показалось, что она ослышалась, мотнула головой, потому что, если она поняла его вопрос правильно, то ответ только один. «Нет, дочь капитана никогда не управляла самолётом сама». Даниэль всё ещё улыбался, но сейчас казалось, что его улыбка стала шире. «Наше свидание станет самым необычным, Ливи, потому что ты будешь управлять этим самолётом». Девушка бы присела. Ноги почти не держали, но лишь качнувшись назад, она вновь выпрямила спину. «Ты шутишь?» На её лице не было ни намёка на улыбку. Во рту всё пересохло, и она облизнула губы, вспомнив, что они не накрашены. «Скинешь меня с большой высоты?» Даниэль засмеялся. «У меня изменились желания. В последнее время исполняются лишь самые странные из них». «Я никогда не управляла самолётом. Мы разобьёмся?» Она выдохнула эти слова, осознавая, какую ответственность он взваливает на её плечи. «Господи, ответственность за двух человека! Она переживает, как за пятьсот!» «Боже, что испытывает каждый раз в рейсах он!» Она встретилась взглядом с глазами цвета эспрессо, и в них было столько уверенности. Он доверял ей свою жизнь. Он открывал ей путь в небо, управлять самолётом мечта её детства. До да, трагедии с отцом. Сейчас она не могла понять себя, не могла отделить страх от мечты. «Я же с тобой», — он протянул ей руку, стирая эту границу». «Ты дочь пилота, Оливия. Ты должна сделать это. Я уверен, тебе понравится». Она схватила его за руку, и Даниэль притянул её ближе к себе, шепча почти в губы. «Я хочу быть первым мужчиной, который допустит тебя к шторвалу самолёта». «Кажется, быть первым у тебя получается». Он не дал ей договорить, закрыв своими губами ей рот. Стало всё равно, что подумают люди. Может быть, они не увидят этого, а если увидят, без разницы. Сейчас не пугала даже тюрьма». Но Даниэль также внезапно прервал поцелуй, как и начал, и Оливия застонала, лишившись его тепла. «Впереди нас ждёт ночь у меня дома», — он коснулся её руки. «Марк прилетает завтра днём, но вначале нам надо проводить солнце». «Конечно, она вспомнила про закат». «Потрясающе!» — её тихий шёпот возбуждал даже больше, чем поцелуй. «Я согласна поднять самолёт в небо, чтобы проводить солнце и встретить Луну. Тогда пойдём, иначе не успеем». Он взял Оливию за руку и повёл к белоснежной цессне. «Чью роль ты хочешь исполнить? Капитана или второго пилота?» «Думаю, два капитана в маленьком самолёте — это слишком много». «Два капитана — это много даже в большом самолёте». Он подвёл девушку к левой двери и помог залезть, но прежде чем он захлопнул за ней дверь, Она прошептала. «Когда в последний раз ты летал на таком самолёте?» Даниэль улыбнулся, почувствовав её неуверенность. «Это нормальное явление для первого полёта на незнакомом самолёте. Оливия прекрасно знала, что он профессионал, но ей были просто необходимы слова поддержки. «Ты в надёжных руках». Он видел, как она расслабленно выдохнула, пристёгиваясь ремнём безопасности. Обойдя самолёт, он сел в родное правое кресло пилота. «О, это штурвал!» — вскрикнула она и схватила руками. Сначала крепко, потом ослабило хватку. На секунду Даниилю захотелось стать штурвалом. Впервые трогая его. «Это потрясающе!» Оливия напоминала маленького ребёнка, которому впервые разрешили порулить детской машинкой на аттракционе. Улыбка не сходила с её лица, а большие глаза бегло изучали панель. Она пыталась объять всё и сразу пальцем нежно касаясь кнопок и что-то шепча себе под нос. Другая рука всё ещё держала штурвал, боясь отпустить. «Мне нужен чек-лист». Если бы Даниэль не знал, что она дочь Джона Паркера, удивился бы её познанием. Но сейчас не обратил на это внимания, куда интереснее наблюдать за её возбуждением. «Справа тебя». Он пристегнулся и надел наушники. Оливия последовала его примеру, а затем коснулась пальцами микрофона. «Я могу сама выйти на связь с диспетчером?» «Сначала контроль по карте», — напомнил он и улыбнулся, видя, как она покорно достаёт листок. Каждая кнопка, каждый прибор, каждый рычаг. Даниэль объяснил ей всё, не углубляясь в подробности. Оливия внимательно следила за его движениями, слегка хмуря брови, слишком много информации умещала в себе маленькая отцессна. Он включил дисплей, это было просто... Он проверил резервную аккумуляторную батарею в режиме «тест». Это было сложнее, но она старалась запомнить очередность действий, хотя нестерпимо хотелось уже взлететь. Но она точно знала, лучше проверить всё и, желательно, несколько раз. «Двери?» — спросил он, читая чек-лист. «Закрыты. Ремни пристёгнуты. Штурвал. Положение от тебя на себя, лево-право». Оливия набрала в лёгкие больше воздуха и снова схватилась за штурвал, слегка надавливая на него. Затем потянула на себя. Потом отклонила влево и вправо. Всё было просто, как в машине, и вместе с тем сложно. Это самолёты. Пока он стоит на земле, они имеют сходство. Но как только поднимется в небо, он станет особенным. Они ещё долго готовили самолёт к полёту. Так долго, что Оливия заволновалась. Как бы не пропустить закат. Это было странно и смешно, но она ещё ни разу не любовалась закатом с неба. В полёте у неё банально не было на это времени, но даже с салона самолёта это зрелище не сравнится с видом из кокпита. «Что ты больше любишь, закат или рассвет?» «Рассвет заставляет меня надевать чёрные очки», — усмехнулся он, выполняя последние приготовления к полёту. «Закат заставляет их снимать». «Я серьёзно», — нахмурилась она. Каждое время суток по-своему красиво. Но есть одна деталь. На секунду он замолчал, задумавшись, потом посмотрел на Оливию. Если ты не знаешь точное время дня, ты никогда не отличишь закат от рассвета. В первые минуты всё выглядит одинаково. Брови девушки поднялись вверх. Она смотрела на него в ожидании продолжения. Оливия никогда не слышала ничего подобного ни от одного человека в мире. Почему мир Днеля другой? Только через несколько минут становится понятно, закат или рассвет перед тобой. Рассвет имеет светлые оттенки. Это утреннее небо нежно-голубого цвета. Постепенно оно бледнеет из-за ослепительного солнца. Закат. Ты сейчас увидишь сама. Можешь связаться с диспетчером и запросить разрешение на запуск. С задумчивым видом Оливия посмотрела вперёд на тёмную полосу асфальта. Она всё ещё анализировала слова Даниэля, совсем забыв про желание говорить в микрофон. Теперь она хотела быстрее увидеть тот самый закат, который был иллюзией рассвета. «Добрый вечер, старт. Это 472. Разрешите запуск?» «Запуск разрешаю, 472», — зашуршал голос диспетчера в наушниках. «Запуск разрешён, капитан!» Она посмотрела на Даниэля, и он подмигнул ей, а вызвав улыбку на лице. До взлётной полосы их разделяли метры, но эти метры они преодолевали слишком долго. Трижды выходя на связь с диспетчером, ставя его в известность о каждом своём действии, о каждом движении. И это была маленькая «Цесна» среди таких же маленьких самолётов, имеющая свою взлётную полосу в Большом Дубайском аэропорту. Но даже она не могла взлететь без предупреждения. «Взлёт разрешаю». «К взлёту готов». Даниэль говорил эти слова тысячу раз. Но для Оливии они были сказаны впервые. Она схватилась за штурвал, не зная, что делать дальше. Она ничего не знала, и это пугало. Набрав полную грудь воздуха, девушка затаила дыхание. ливи я поведу сам самолёт по полосе. Но когда наша скорость будет 55 узлов, ты плавным движением потянешь штурвал на себя». «Плавно». представь что...» Он замолчал, думая, с чем сравнить ту плавность, с которой придется взлетать. «Ты вытаскиваешь одну орхидею из целого букета роз». Это единственное, что пришло ему в голову, и девушка с удивлением посмотрела на него. Она никогда не взлетала и никогда не вынимала орхидею с букета роз, но это было потрясающее сравнение. Она бы сделала это плавно, чтобы не поранить любимый цветок. Я поняла. Прошептала она и закусила нижнюю губу, смотря в лобовое стекло на тонкие белые полоски на тёмном асфальте. Они медленно сменялись одна за другой. Медленно. Переросло в быстро. И вот уже тонкие линии слились в одну длинную. Скорость растёт, параметры двигателя в норме. Девушка не поняла, кому предназначались эти слова, ей или диспетчеру. Она продолжала следить за линиями, касаясь руками штурвала, боясь пропустить ту самую скорость. Самолёт ехал в точности, как машина по дороге, но приходило время дать ему крылья. Скорость 55 узлов, штурвал плавно на себя. Затаив дыхание, Оливия представила букет из тысячи колючих роз, и среди них одна орхидея. Красивый нежный цветок она легким движением руки потянула на себя, так, чтобы не поранить его. Аккуратно и плавно, чтобы не пораниться самой. Ощущение в тот момент, когда тело стало легче, а впереди она не увидела сплошной линии, заставило её сердце забиться вдвое быстрее. Теперь в лобовое стекло она видела лишь небо. «Господи, я взлетела!» — закричала она, не зная, что делать дальше. Но Даниэль пришёл ей на помощь, выровняв самолёт до линии естественного горизонта. Шум мотора, установленного впереди самолёта, заглушал голоса. Здесь было совсем не так, как в кабине гигантского лайнера. Оливия испуганно посмотрела на Даниэля, боясь пропустить следующую команду. «Всё в порядке», — кивнул он. «Ты отлично взлетела. Может, ты сменишь Марка, когда он станет капитаном и уйдёт от нас». Только теперь после этих слов Оливия расслабилась. Она взлетела отлично. Лучший комплимент от Даниэля Фернандеса. Он даже предложил ей место рядом с собой. Это значит, что в её крови действительно течёт кровь пилота. Но одного этого было мало для лётной карьеры. Хотела ли она стать пилотом? Сто раз слышала этот вопрос от друзей семьи, от коллег отца. Она всегда давала один ответ. Нет. Чёткий и ясный. Простой, но требующий сложного объяснения. И дело было не в катастрофе, а в большой ответственности. «Марка сменит мой сын. Она посмотрела в окно, всё ещё ощущая подъём, но уже отчётливо различает диск уходящего солнца. Если он захочет с тобой летать, в чём я не уверена. Даниэль удивлённо посмотрел на Оливию и одним движением руки перевёл рукоятку закрылок в положение убрать. Самолет отреагировал тут же, начав пикировать, и девушка вскрикнув схватилась за штурвал. На себя штурвал Прояснял сон, глядя на её испуганный вид, который не мог не вызвать улыбку. Им определённо нельзя летать вместе. От неожиданности Оливия напрочь забыла про розы и орхидею, резко потянула штурвал на себя, ощутив силу, вжимающую её в кресло. Она уже не видела горизонт, лишь редкие облака и синего неба. Самолёт задрал нос слишком сильно, и осознав это, Оливия вскрикнула и закрыла глаза. Открыть их и вновь увидеть линию горизонта заставило ощущение невесомости. Даниэль взял управление на себя. Девушка облегчённо выдохнула, быть пилотом слишком сложно. Надо иметь крепкие нервы. У Даниэля они, судя по всему, очень крепкие, стальные. Ведь параллельно он вынужден терпеть её саму. Всё в порядке. Он улыбнулся, посмотрев в её сторону. Это обычная реакция на отрицательный тангаж. Это нормально, ты человек, а не робот. «Страх — неотъемлемая часть первого полёта, и...» «Я в надёжных руках», — прошептала она, убирая руки со штурвала, передавая управление капитану. Его слова и молниеносная реакция успокаивали лучше любого лекарства. Чтобы окончательно забыть о неудачной попытке вывести самолёт из отрицательного тангажа, Оливия посмотрела в окно на проносящиеся мимо облака. Закат окрашивал их в оранжевые цвета, и, оказываясь внутри их, девушке казалось, что она в сказочном королевстве, и летят они по узким улочкам мимо маленьких домиков и гигантских дворцов. Управлять маленькой цесной для Даниэля было легче, чем родным большим эйрбасом. Она была настолько податливой, что ему пару раз хотелось перевернуть её вверх тормашками. Посмотреть на землю вниз головой. Он проделывал эти трюки тысячи раз, но сейчас боялся напугать Оливию. Он нажалел её нервы, чувствуя её напряжение и страх от неудачного выравнивания. «Максимальная высота — 3000 футов», — произнёс Даниэль, привлекая её внимание. «Мы не можем подняться выше, но этого достаточно, чтобы увидеть, как изменится небо во время заката. На самом деле я сам впервые увижу его между облаков». Оранжевый город остался внизу, и теперь они летели над ним. Над большими башенками с витиеватыми крышами. Над узкими улочками, над маленькими домиками, расписанными узорами солнца. Оливия подняла глаза выше. Выше, ожидая увидеть продолжение царства, но видя лишь ожожное облако, наполовину скрывшее уходящий солнечный диск. Слишком красиво, чтобы длиться вечно. Одна минута превратила закат в рассвет. Одна лишь минута перечеркнула все законы природы и представления об уходящем солнце. Солнце всегда будет солнцем. Оно одинаково с любой точки планеты, оно также одинаково для заката и для рассвета. Разница лишь в том, что люди, зная точное время суток, никогда не обратят на это внимание. Они уверены в том, что видят. Неяркий диск солнца, бледное голубое небо и нежно-оранжевые облака. «Но разве не эта же картина предстаёт перед нами с утра?» Оливия достала телефон и сделала снимок. Фотография никогда не скажет точное время. «Только минута, а потом всё изменится», — произнёс Даниэль, зачарованно смотря на диск солнца. Облако над ними становилось ярче, краснее, а внизу засыпал город, приобретая тёмные краски. «Это самое необычное свидание, Даниэль. Он улыбнулся, переводя взгляд тёмных глаз на девушку. «Хочешь совершить свою первую посадку на первом необычном свидании?»